Глава третья. Хабур и Джак-Джак. Эти осенние дни — самые прекрасные дни, которые я когда-либо знала. Мы встаем рано. Вскоре после восхода пьем горячий чай, едим яйца и отправляемся в путь. Еще холодно, и я надеваю два свитера, джерси и большое пушистое пальто. Освещение прелестное. Слабый нежно-розовый отцвет смягчает коричневые и серые тона. Сверхогородища смотришь на мир, кажущийся покинутым. Холмы поднимаются повсюду. Можно насчитать, наверное, штук шестьдесят, глядя с одного места. То есть это шестьдесят древних поселений. Здесь, где теперь бродят только кочевые племена со своими коричневыми шатрами, когда-то была оживленная часть мира. Именно здесь, около пяти тысяч лет тому назад, была самая оживленная часть мира. Здесь были истоки цивилизации, и этот поднятый здесь мной черепок глиняного горшка, лепного, с рисунком из точек и крестиков, сделанным черной краской, он и есть предшественник к той купленной в Улварте чашки, из которой я пила чай в это самое утро. Я просматриваю содержимое от карманов моего пальто. Мне уже дважды пришлось чинить подкладку. Выкидываю дубликаты и смотрю, что я могу предложить на суд хозяина, соревнуюсь с маком и хамуди. Ну вот, так что у меня есть довольно толстый серый черепок, часть венчика горшка. Это ценно, так как позволяет судить о форме. Какая-то грубая красная керамика. Два фрагмента раскрашенных горшков, лепных. Один из них с точечным орнаментом. Старейшая керамика Теля Халафа. Кремниевый нож, часть донышка тонкого серого горшка, несколько других малопонятных кусочков раскрашенной керамики, кусочек обсидиана. Макс производит отбор, безжалостно выкидывая большую часть предметов, с удовлетворением похрюкивая над другими. У Хамуди глиняное колесо колесницы, а у Мака фрагмент керамики с резным орнаментом и обломок фигурки. Собрав все находки вместе, Макс ссыпает их в полотняный мешочек и, как всегда, надписывает на них название Теля, на котором они были обнаружены. Этот конкретный Тель не помечен на карте. Мы называем его Тель Мак в честь Маккартни, который здесь сделал первую находку. Насколько физиономия Мака может вообще выражать хоть что-то, похоже, что она выражает легкое удовольствие. Мы сбегаем по склону Теля и забираемся в машину. Я снимаю один из свитеров. Солнце начинает припекать. Мы посещаем еще два небольших Теля, и на третьем, с которого открывается вид на хабур, едим ланч, крутые яйца, банка мясных консервов, апельсины и, на редкость, черствый хлеб. Арестит на примусе греет чай. Теперь уже очень жарко, и все тени и краски исчезли. Все вокруг одинакового, мягкого, бледного, желтовато-коричневого цвета. Макс говорит, что нам повезло, что мы ведем разведку сейчас, а не весной. Я спрашиваю, почему? И он говорит, потому что было бы гораздо труднее находить черепки, когда тут всюду была обрастительность. Бы растительность. Все это, говорит он, будет весной зеленым. Это, говорит он, плодородная степь. Я с восхищением говорю, что это звучит как слишком большое преувеличение. Макс отвечает, что это действительно плодородная степь. Сегодня мы берем мэрию и отправляемся вверх по правому берегу Хабура в Тель-Халав, заезжая по пути в Тель-Руман. Название зловещее, но на самом деле там нет ничего заметно римского, и Тель-Джума. В этом районе все тели могут представлять для нас интерес, в отличие от тех, что южнее. Черепки керамики второго II и третьего тысячелетий попадаются часто, а римских остатков немного. Есть также ранняя, доисторическая лепная расписная керамика. Трудность будет в том, чтобы выбрать из такого большого числа телей. Макс снова и снова повторяет с торжеством и полным отсутствием оригинальности, что это, несомненно, самое подходящее место. В нашем посещении Тель-Халафа есть что-то от почтения, свойственного паломничеству к святыне. Тель-Халаф — это название, которому мне за последние годы так прожужжали уши, что я едва могу поверить, что действительно увижу это самое место. И это очень красивое место, с петлей хабура, охватывающей его подножие. Я вспоминаю наш визит в Берлине к барону фон Опенхайму. Когда он привел нас в музей своих находок, Макс и он оживленно проговорили, как мне кажется, полных пять часов. Сесть там было негде. Мой интерес, острый в начале, начал ослабевать и под конец угас совсем. Тусклым взглядом я смотрела на различные, на редкость уродливые статуи, найденные в Теле-Халафе, которые, по мнению барона, принадлежали к тому же времени, что и очень интересная керамика. Макс пытался вежливо высказывать другое мнение, прямо не противореча барону. «Моему затуманенному взору все эти статуи казались до странности одинаковыми. Только спустя какое-то время я сделала открытие, что они и были одинаковыми, так как все, кроме одной, были гипсовыми копиями». Барон фон Оппенхайм, прерывал свои увлеченные рассуждения, чтобы с любовью в голосе произнести «Ах, моя прекрасная Венера!» и нежно погладить статую. Затем он вновь бросался в дискуссию, а я грустно жалела, что нельзя, как говорит старая поговорка, отрезать свои ступни и повернуть другим концом кверху. У нас много разговоров с местными жителями на различных городищах, пока мы приближаемся к Телю-Халафу. Все они сводятся к разнообразным легендам об Эль-Бароне, главным образом о неправдоподобных суммах, которые он платил, причем золотом. Со временем представление о количестве золота стало сильно преувеличенным. чувствуя, что даже германское правительство не могло изливать такие потоки драгоценного металла, как это сохранила традиция. Всюду, к северу от Хасаки, маленькие селения и признаки земледелия. С тех пор, как французское правление сменило турецкое, эта страна оказалась оккупированной впервые с римских времен. Мы возвращаемся домой поздно. Погода меняется, поднимается ветер, и это очень неприятно. Пыль и песок летят в лицо и щиплют глаза. Мы приятно проводим время на обеде у французов, хотя принять нарядный, а вернее опрятный вид было нелегкой задачей, так как чистая блузка для меня и чистые рубашки для мужчин — это все, на что мы способны. Обед великолепный и вечер очень приятный. К нашим палаткам мы, однако, возвращаемся под хлещущим дождем. Ночь беспокойна. Собаки воют, палатки хлопают и натягиваются на ветру. Покинув на некоторое время хабур, мы сегодня совершаем экскурсию на Джак-Джак. Огромный холм, совсем близко, вызывал мой живейший интерес, пока я не узнала, что это потухший вулкан Кокап. Нашей конкретной целью был некий тель Хамиди, о котором мы слышали хорошие отзывы, но добраться до него трудно, так как прямой дороги туда нет. Это значит, что надо ехать напрямик, пересекая бесчисленные небольшие канавы и вади. Камуди сегодня в прекрасном настроении. Мак спокойно мрачен, и предсказывать, что мы никогда не доберемся до этого городища. Нам потребовалось семь часов. Семь очень утомительных часов, так как машина не раз застревает, и нам приходится ее откапывать. В этих случаях Хамуди превосходит самого себя. Он всегда рассматривает машину как некую низшего сорта лошадь, хотя и более быструю, чем настоящая лошадь. При малейших сомнениях при приближении к вади голос Хамуди взволнованно взлетает вверх с отчаянными советами Аристиду. «Быстрее, быстрее! Не давай машине времени упереться! Давай сходу, сходу!» Когда Макс останавливает машину и идет вперед оценивать препятствия, Хамуди глубоко возмущен. Он качает головой в полном неудовольствии. «Нет!» «Не так, кажется, — говорит он, — не так надо обращаться с упрямой и нервной машиной, не давай ей времени задуматься, и все будет в порядке». Мы делаем крюки в сторону, возвращаемся на нужное направление, прибегаем к помощи местных проводников и, наконец, добираемся до нашей цели. Тель Хамеди очень красив под лучами вечернего солнца, и с чувством большого достижения машина гордо въезжает, по пологому склону на его вершину, откуда мы смотрим вниз на болотистую местность, кишащую дикими утками. Мак настолько заинтересован, что произносит замечание. "А", говорит он с мрачным удовлетворением. "Стоячая вода. Понятно". С тех пор это делается его прозвищем. Жизнь теперь делается торопливой и суматошной. Осмотр телей день ото дня идет со все большим рвением. Для окончательного выбора существенны три вещи. Во-первых, это должно быть достаточно близко от селения или селений, чтобы было бы откуда взять рабочие руки. Во-вторых, должен быть источник воды, то есть это должно быть вблизи Джакджага или Хабура, или же там должна быть колодезная вода, не слишком соленая. И в-третьих, должны быть признаки того, что под насыпью есть то, что мы ищем. Любые раскопки — это азартная игра. Из 70 телей, населенных в один и тот же период, как можно угадать, в котором из них скрывается здание или сложенные таблички с надписями или коллекция объектов, представляющих особый интерес? От небольшого теля можно ожидать результатов не хуже, чем от большого, так как более крупные города — с большей вероятностью могли быть разграблены или разрушены в далеком прошлом. Тут доминирующий фактор – везение. Как часто бывало, что сезон за сезоном площадка раскапывалась по всем правилам и самым дотошным образом. Результаты были интересными, но неэффективными. А затем сдвиг на несколько футов, и на свет появляется уникальная находка. Нас по-настоящему обнадеживает то, что какой бы тель мы ни выбрали, что-нибудь мы обязательно найдем. Мы снова совершили однодневную поездку на противоположный берег Хабура к телю Халафу и провели два дня на джаг сильно переоцененной с точки зрения внешнего вида реке. Это бурый, глинистый поток между высокими берегами. И наметили один тель, тель Брак, как подающий большие надежды. Это большое городище со следами нескольких периодов поселений от ранних до исторических до ассирийских времен. Он приблизительно в двух милях от Джагджага, где есть армянский поселок, а кроме того есть еще и другие селения, раскиданные вокруг не очень далеко. От него около часа езды до Хасаке, что будет удобно для снабжения. Что касается недостатков, на самом Теле нет воды. Хотя, возможно, там удастся вырыть колодец. Тель-брак записывается как возможный вариант. Сегодня мы отправляемся по главной дороге от Хасаке к северо-западу на Камышлы. Это еще один французский военный пост и пограничный город между Сирией и Турцией. Дорога идет некоторое время почти посередине между Хабуром и Джагджагом, и в конце концов вновь подходит к джагджагу около Камышлы. Поскольку осмотреть по пути все тели и вернуться в Хасаке в тот же вечер было бы невозможно, мы решаем остановиться на ночь в Камышлы и вернуться на следующий день. Мнения о возможности ночевки там расходятся. По словам французского лейтенанта, так называемый «отель в Камышлы» невозможен, ну просто невозможен. Он вонючий, там зараза, мадам. По словам Хамуди Аристида, это прекрасный отель. Совершенно европейский, с кроватями. В самом деле просто первоклассный. Подавив внутреннее убеждение, что французский лейтенант окажется прав, мы отправляемся в путь. Погода опять прояснилась после двух дней моросящего дождя. Следует надеяться, что плохая погода не установится всерьез до декабря. Между хасаке и камышлы два глубоких вади. И если они наполнятся водой, Дорога на несколько дней будет перерезана. Сегодня в них совсем немного воды, и мы ныряем вниз и снова выскакиваем наверх без особых затруднений. Точнее было бы сказать, мы в такси Аристида. Абдулла по своей неизменной привычке съезжает вниз на высшей передаче и пытается выбраться на ниже, на другую сторону. Затем пробует переключиться на вторую скорость, когда машина уже встала. Мотор протестует и глохнет и Абдула мягко съезжает обратно на дно вади, так что задние колеса оказываются в воде и грязи. Мы все вылезаем, и каждый вносит свой вклад в создавшуюся ситуацию. Макс обзывает Абдулу проклятым дурнем и возмущается, почему тот не может действовать так, как ему сотни раз было сказано. Камуди ругает его за недостаток скорости. «Быстрей, быстрей! Ты слишком осторожничаешь! Не давай машине времени задумываться! Тогда она и не упрется!» Арестит весело кричит. «Иншаллах! Мы отсюда выберемся за десять минут!» Мак нарушает свое молчание, чтобы произнести очередное мрачное заявление. «Пожалуй, хуже места, где застрять, он не мог найти. Посмотрите, какой здесь угол!» Мы отсюда долго не выберемся. Абдулла воздевает руки к небу и начинает пронзительно оправдывать свой метод. С такой прекрасной машиной, как эта, мы могли легко подняться на третьей. И тогда совсем и не надо было бы переключать передачи, и это сэкономило бы бензин. Я все делаю, чтобы вы были довольны. Хор жалоб сменяется практическими действиями. Доски, кирки и другое оборудование, которое у нас всегда с собой на такой случай, выгружается. Макс отпихивает Абдулу и занимает его место за рулем мэри. Укладываются доски. Мак, Хамуди, Арестит и Абдула занимают места, готовясь толкать. Так как Хатун на востоке не должен работать, великолепная идея, я занимаю позицию на берегу, готовясь помогать подбадривающими криками и советами. Макс включает мотор и набирает обороты. Клубы синего дыма вырываются из выхлопной трубы, практически удушив толкающих. Макс включает передачу и отпускает сцепление. Дикий рев. Колеса вертятся. Синий дым разрастается. Из его глубины слышны пронзительные вопли о том, что Аллах бесконечно милостив. Мэри сдвигается на пару футов, крики усиливаются. Аллах действительно очень милостив. Увы, Аллах недостаточно милостив. Колеса буксуют, Мэри завязает снова. Снова подкладываются доски, новые усилия, крики, фонтаны грязи и синий дым. На этот раз почти удалось. Нужно чуть больше сил. Буксировочная веревка привязывается к носу Мэри и закрепляется сзади на такси. Арестит занимает место за рулем такси. Все занимают свои позиции. Арестит проявляет слишком много рвения, слишком рано включает передачу, и веревка лопается. Новый старт. Мне поручают пост синхронизатора. Когда я дам сигнал платком, Арестит должен стартовать. Вновь повторяются все маневры. Хамуди, Абдулла и Мак готовятся толкать, причем первые двое заранее подбадривают машину криками. Снова Макс стартует. Снова поднимаются фонтаны грязи и воды в перемешку с синим дымом. Мотор натужно ревет. Колеса начинают двигаться. Я взмахиваю платком. Арестит издает дикий виск, крестится, кричит «Аллах, Керим!» и врубает скорость. Медленно, со стоном, Мэри клонится вперед, буксир натягивается, Мэри медлит, ее задние колеса пробуксовывают. Макс отчаянно кидает ее вправо-влево, Она снова начинает двигаться и зигзагами по крутому склону вылезает наверх. Две сплошь покрытые грязью фигуры кидаются за ней с радостными воплями. Третья фигура, тоже вся в грязи, двигается спокойно. Невозмутимый маг. Он не проявляет никаких признаков неудовольствия или восторга. Я смотрю на часы и говорю, четверть часа, не так уж плохо. Маг спокойно отвечает. Следующий Ваде, вероятно, будет хуже. Определенно, Мак — нечеловеческое существо. Мы двигаемся дальше. Хамуди оживляет дорогу обрывками песен. Они с Максом на переднем сиденье весело проводят время. Мак и я сидим сзади молча. К этому времени я уже доведена до того, что способна только на идиотский лепет при попытках завязать беседу. Мак выносит мои идиотские замечания терпеливо и вежливо, как всегда, выслушивая их с нарочитым вниманием, которого они явно не заслуживают, и отвечая одной из своих формулировок. Неужели? Или с мягким осуждением, но ведь это же не так? Наконец мы подъезжаем ко второму ваде. Мы останавливаемся. Макс сменяет Абдулу за рулем мэри. Арестит проезжает первым без задержки. Макс следует за ним, съезжая на второй и переключаясь на первую, когда машина начинает двигаться вверх из воды. Мэри выбирается наверх, торжествующе покачиваясь. «Ну, видел?» — говорит Макс Абдуле. Лицо Абдулы принимает выражение, больше всего напоминающее верблюда. «Она бы тут и на третьей прошла», — говорит он. «Вам незачем было переключаться». Макс снова называет его проклятым дурнем и добавляет, что в будущем он все равно должен делать так, как ему сказано. Абдулла весело отвечает, что он всегда делает все как лучше. Макс бросает спор, и мы двигаемся дальше. Телли множество. Я начинаю думать, не пора ли мне вернуться к движению против часовой стрелки, когда я обхожу их. Мы приезжаем к Телю под названием Чагар-базар. Собаки и дети выбегают навстречу из небольшой кучки домов. Затем появляется внушительная фигура в развивающихся белых одеждах и ярко-зеленом тюрбане. Это местный шейх. Он приветствует нас самым дружелюбным образом. Макс скрывается вместе с ним в самом большом из глиняных домов. После нескольких мгновений паузы шейх появляется снова и кричит «Инженер! Где инженер?» я объясняет, что этот призыв обращен к маку. Мак подходит. «Ха!» — кричит шейх. «Вот лебен». Он показывает миску с местным кислым молоком. «Как ты любишь лебен, инженер? Густым или жидким?» Мак, которому лебен очень нравится, кивает головой в сторону кувшина с водой в руках у шейха. Я вижу, что Макс пытается дать совет отклонить это предложение. Слишком поздно. Вода добавлена в лебен, и мак выпивает его даже с некоторым наслаждением. «Я пытался вас предупредить», — говорит макс позднее. «Эта вода была практически жидкой черной грязью». Находки на Чагар-Базаре хорошие. Тут есть деревня, колодцы, другие деревни достаточно близко, и дружески расположенный, хотя и, несомненно, корыстный шейх. Мы записываем его как возможный вариант — и двигаемся дальше. Несколько крюков, которые мы делаем в конце дня по болотистой местности, чтобы добраться до некоторых телей около Джаг-Джага, нас задерживают. И когда мы, наконец, въезжаем в Камышлы, уже очень поздно. С полным энтузиазмом Арестит рывком останавливает машину перед первоклассным отелем. «Посмотрите», — говорит он, — «разве он некрасив? красив? Он построен из камня». Мы воздерживаемся от того чтобы сказать что внутренность отеля более существенна, чем его внешность. во всяком случае здесь есть отель и каким бы он ни был придется обойтись им. Мы входим взбираемся по длинной мрачной лестнице и попадаем в ресторан с мраморными досками столов и сильным запахом парафина чеснока и дыма. Макс вступает в переговоры с владельцем действительно это отель. Это отель с кроватями, настоящими кроватями. Владелец распахивает дверь в какую-то комнату, где четыре человека, уже спящие на кроватях, доказывают правоту его слов. В комнате есть две незанятые кровати. «Ну вот», — говорит он, — «а это животное», — он толкает ногой ближайшего спящего, «можно отсюда выкинуть. Это просто мой конюх». Макс выдвигает неразумное требование, что мы бы хотели получить комнату для нас одних. Владелец в сомнении. Это, говорит он, будет ужасно дорого. Макс безрассудно заявляет, что ему не важно, что это дорого. «А как дорого?» — спрашивает он, — это будет. Владелец медлит, чешет ухо, оценивает наш вид, который благодаря грязи не вызывает мыслей о плутократии, И, наконец, осторожно высказывает мнение, что это будет стоить, по крайней мере, фунт за нас четверых. К его изумлению, Макс соглашается, не торгуясь. Тотчас начинается деятельность и энтузиазм. Спящих будет, слуг призывают. Мы садимся за один из мраморных столов и заказываем самую лучшую еду, которую отель может предложить. Хамуди берет на себя задачу приглядеть за подготовкой к ночлегу. Он возвращается через четверть часа, сияя улыбкой. «Одна комната будет в нашем распоряжении, Макса и меня. Вторую займут они с Маком. Кроме того, и для пользы нашей репутации, как он поясняет, он согласился на дополнительную плату в пять франков за чистые простыни. Появляется еда. Она жирная, но горячая и вкусная». Мы от души наедаемся и без дальнейших проволочек отправляемся и падаем в постели с чистыми простынями. Прежде чем я успеваю заснуть, вопрос о клопах всплывает в моем сознании. Макс выдвигает мнение, что клопы нам не грозят. Отель только недавно построен, и кровати новые, и железные. Запахи дыма, чеснока и парафина просачиваются из ресторана рядом и слышатся болтающие по-арабски голоса. Но ничто не может помешать нам спать. Мы спим. Мы просыпаемся непокусанные. Уже позже, чем мы думали. Перед нами снова полный день. Макс распахивает дверь спальни и слегка отшатывается. Ресторан полон тех спящих, которых изгнали из этих двух спален. Они лежат повсюду между столами. Их, по крайней мере, человек двадцать. Атмосфера очень тяжелая. Нам приносят чай и яйца, и мы снова двигаемся в путь. Хамуди грустно говорит Максу, что он долго и серьезно говорил вчера вечером с Хвая макартни но, увы, даже теперь, спустя два месяца, Хвая Мак ни слова не понимает по-арабски. Макс спрашивает Мака, как у него идут дела с разговорным арабским ван Эсса. Мак отвечает, что куда-то его положил и не может найти. Сделав некоторые закупки в камышлы, Мы направляемся по дороге на Амуду. Это важная дорога, можно сказать, почти настоящая дорога, а не просто наезженная колея. Она идет параллельно железнодорожной линии, по другую сторону которой Турция. Ее поверхность ужасающая, сплошь канавы и ямы. Нас растрясает буквально на кусочки, но сомнений нет, на этой дороге видишь жизнь. Мы встречаем несколько машин а Абдуллу и Аристида приходится яростно ругать, так как они с удовольствием принимаются за излюбленный спорт местных шоферов, пытаясь задавить или хотя бы перепугать группы ослов и верблюдов, сопровождаемые старухами и мальчишками. «Неужели эта дорога недостаточно широка для тебя и нельзя было проехать по другой стороне?» — вопрошает Макс. Абдула возбужденно оборачивается к нему. «Разве не я веду грузовик?» Разве не мне выбирать самую лучшую часть дороги? Эти несчастные бедуины должны убираться с моей дороги вместе со своими жалкими ослами». Арестит тихо подкрадывается к перегруженному ослу, рядом с которым бредут мужчина и женщина, и нажимает на сигнал, извлекая оглушительный вой. Осел обращается в паническое бегство. Женщина с воплем кидается за ним. Мужчина потрясает кулаком. Арестит хохочет. Теперь ругают его, но он, как всегда, остается безмятежно не раскаявшимся. Амуда в основном армянский город и, можно сказать, непривлекательный. Мух здесь свыше всякой меры. У мальчишек самые скверные в мире манеры, все кажутся изнывающими от скуки и в то же время агрессивными. В целом он не выдерживает сравнения с камышлы. Мы покупаем несколько сомнительное мясо, с которого взлетает рой мух кое-какие овощи довольно усталого вида и очень хороший свежеиспеченный хлеб. Хамуди уходит, чтобы заняться расспросами. Он возвращается, когда мы уже покончили с покупками, и направляет нас на боковую дорогу, на которой есть ворота, ведущие во двор. Здесь нас приветствует армянский священник, очень вежливый и немного знающий французский. Обводя рукой двор и постройки вдоль одной его стороны, он говорит, что это его дом. Да, он был бы готов сдать его нам будущей весной, если условия его удовлетворят. Да, он мог бы освободить одну комнату и предоставить ее нам, чтобы сложить вещи, очень скоро. Начав таким образом переговоры, мы отправляемся в Хасаке. От Амуды идет прямая дорога, которая соединяется с дорогой от Камышлы около отеля Чагар-Базар. Мы осматриваем по пути несколько телей и приезжаем в лагерь без происшествий, но очень усталый. Макс спрашивает Мака, не было ли у него неприятностей из-за грязной воды шейха. Мак отвечает, что никогда не чувствовал себя лучше. — Я говорил тебе, что Мак — это находка, — говорит Макс, когда мы уже упаковывались в наши мешки. — Великолепный желудок. Ничто ему не вредит может есть любые количества жира и грязи и практически никогда не открывает рта. Это, говорю я, может быть, очень хорошо для тебя. Вы с не перестаёте хохотать и болтать. А как насчёт меня? Не могу понять, почему ты с ним не наладишь отношения. Ты пытаешься? Я всё время пытаюсь. Он просто пресекает все мои попытки. Макс, видимо, находит это очень забавным и долго посмеивается. Сегодняшний день отмечен нашим прибытием в Амуду, новый центр нашей активности. Мэри и такси стоят во дворе священника. Комната в доме освобождена и предоставлена в наше распоряжение, но Хамуди, осмотрев ее, советует по-прежнему спать в палатках. Мы с большими сложностями устанавливаем их, так как дует сильный ветер и начинается дождь. Похоже, что завтра никаких поездок не будет». 24 часа дождя в этих краях эффективно парализуют движение. Очень удачно, что у нас есть комната, где мы можем провести день, разобрать наши находки и где Макс сможет писать свой отчет о том, что сделано на данный момент. Мак и я разгружаем и расставляем вещи, складной стол, шезлонги, лампы и так далее. Остальные отправляются в город сделать необходимые покупки. Снаружи поднимается ветер, и начинает стучать дождь. Часть стекол в окнах разбита и очень холодно. Я с тоской смотрю на бензиновую лампу. «Хорошо бы Абдула вернулся», — говорю я. «Он бы мог зажечь обогреватель». Потому что Абдула, хотя он и лишен сообразительности, ужасающий скверный шофер и умственно неполноценный почти во всех отношениях, он, тем не менее, безраздельный повелитель этих темпераментных штук, бензиновых ламп. Он и только он может справиться с их хитростями. Мак подходит к нагревателю и смотрит на него. «Научный принцип, — говорит он, — очень прост. Я бы хотела, чтобы он зажег нагреватель. Я говорю, что хотела бы, и даю ему коробок спичек». Мак принимается за дело со спокойной уверенностью. Метиловый спирт поджигается и так далее, и тому подобное. Его руки ловкие и умелые, и он явно знает, что делает время идет лампа не загорается маг начинает все сначала сметилового еще через пять минут он бормочет скорее себе чем мне принцип достаточно ясен я украдкой бросаю на него взгляд когда проходит еще пять минут ему уже делается жарко кроме того он выглядит уже совсем не так высокомерно Есть научный принцип или нет научного принципа, но лампа ему не поддается. Он ложится на пол и продолжает борьбу с этой штукой. В конце концов он начинает ругаться. Чувство близкой к нежности охватывает меня. Все-таки наш маг — человеческое существо. Он побежден бензиновой лампой. Через полчаса возвращаются Макс и Абдулла. Маг красен, лампа не горит. А, давайте, хвая, я это сделаю, говорит Абдула. Он хватает метиловый спирт в спички. Через две минуты бензиновая лампа горит вовсю, хотя я почти уверена, что Абдула игнорировал любой научный принцип, который там мог быть. Ну, говорит маг, как всегда, немногословно, но выражая очень много этим единственным словом. Позже, в тот же вечер, ветер превращается в штормовой, хлещет дождь. Вбегает Арестит со словами, что он думает, что палатки рушатся. Мы все выскакиваем под дождь. Я начинаю догадываться, что теперь увижу оборотную сторону Ле Макс и Мак и Арестит мужественно сражаются с большой палаткой. Мак держит центральный шест. Внезапно раздается треск, шест ломается, Мак падает во всю длину в густую липкую грязь. Он с трудом поднимается, совершенно неузнаваемый. В его голос врываются совершенно естественные интонации. И эту штуку вопит маг, наконец становясь вполне человеческим существом. Впредь с этого вечера маг один из нас. Плохая погода кончается, но еще день дороги слишком мокры, чтобы ездить на машине. Мы осторожно выбираемся на ближайшие тели. Тель-Хамдун — возможный вариант. Это большой тель недалеко от Амуды, расположенный прямо на границе. Железная дорога проходит прямо сквозь него, так что кусок его уже в Турции. Мы приезжаем сюда однажды утром и привозим с собой пару людей, чтобы вырыть траншею на склоне Теля. Там, где они копают, очень холодно, и я обхожу тель, чтобы укрыться от ветра. Дни теперь уже определенно осенние, Я сижу на склоне Теля, укутавшись в пальто. Внезапно, как всегда из ниоткуда, появляется всадник, легким галопом поднимающийся на холм. Он натягивает поводья и кричит, обращаясь ко мне с целой речью по-арабски. Я не понимаю ничего, кроме приветствия, на которое вежливо отвечаю и говорю, что хвая на другой стороне холма. Он смотрит с удивлением, задает еще вопрос и вдруг откидывает голову и разражается хохотом. «А, это же Хатун!» — кричит он. «Что за ошибка? Это же я с Хатун!» — говорю. И он уносится вокруг холма, очень позабавившись совершенным им ляпсусом. Как можно не узнать женщину с первого взгляда? Лучшие дни прошли. Теперь небо часто затянуто тучами. Мы закончили обследование Телли. Настал момент решить, где, будучи весной, вонзятся в землю лопаты. Три теля претендуют на честь заслужить наше внимание. Тель-Хамдун, расположенный в географически интересном секторе. Наш первый выбор — тель-Чагар-Базар. И третий тель-Мазан. Этот тель гораздо больше остальных, и многое зависит от того, большой ли там окажется римский слой, сквозь который придется копать. Нужно сделать пробные раскопки на всех трех городищах. Мы начинаем с теля-Мазана. Там есть деревня, и, отправив хамуди в качестве посла, мы пытаемся добыть рабочих. Люди относятся к этому с сомнением и подозрением. «Нам не нужны деньги», — говорят они. «Урожай был хороший, потому что это простой и, как я думаю, поэтому счастливый край. Еда тут единственная забота. Если урожай хороший, ты богат. На остальную часть года досуг и изобилие, пока не придет пора снова пахать и сеять». «Немного лишних денег», — говорит Хамуди, выступая в роли змея в раю, — «всегда приятно». Они отвечают просто. «Но что нам на них покупать? Еды у нас достаточно до будущего урожая». И тут, увы, вечная Ева играет свою роль. Проницательный Хамуди насаживает на крючок приманку. Они могут купить украшения для своих жен. Жены кивают головами. «Эти раскопки, — говорят они, — хорошая вещь». Неохотно мужчины начинают обдумывать эту идею. Еще одно нужно принять в расчет — достоинство. Достоинство очень дорого арабу. Достойное ли, благородное ли это дело? Сейчас это займет всего несколько дней, объясняет Хамуди. Они могут все заново обдумать до весны. И вот, наконец, с неуверенным видом, характерным для тех, кто принимается за совершенно новое, беспрецедентное дело — Дюжина наиболее прогрессивных духом выступает вперед. Более консервативные старшие трясут своими белыми бородами. По знаку хамуди кирки и лопаты выгружаются из мэри и раздаются людям. Хамуди сам берет кирку и демонстрирует. Выбраны три места для пробных траншей на различных уровнях Теля. Раздаются голоса «Иншалла», и кирки вонзаются в землю. Тель-Мазан неохотно, но был вычеркнут из нашего списка возможных вариантов. Там несколько слоев римских поселений, и хотя те периоды, которые мы хотим копать и есть под ними, но для этого потребовалось бы несколько сезонов, то есть больше времени и денег, чем мы можем себе позволить. Сегодня мы едем к нашему старому другу Чагар-Базару. Здесь о рабочей силе договариваемся быстро. Шейх — человек бедный, с большими долгами, как все арабские землевладельцы. Он видит во всем этом возможность получить очень неплохую прибыль. «Все, чем я владею, твое, брат», — щедро говорит он Максу, и огонь расчетливости вспыхивает в его глазах. «Не нужно платы за землю. Возьми все, что у меня есть». Затем, когда Макс уходит вверх по склону, он наклоняет голову к хамуди. «Несомненно», — предполагает он, — Этот Хвайя очень богат. Он так же богат, как незабвенный памяти Эль-Барон, который расплачивался мешками золота. В наши дни, говорит Хамуди, золотом больше не платят. Тем не менее, Хвайя очень щедр. Более того, по всей вероятности, Хвайя построит здесь дом, дом такой красоты и величия, что о нем станут говорить далеко вокруг. Какой только престиж не принесет этот дом раскопок шейху. Все в округе будут говорить. Иностранные хвая выбрали это место, чтобы строить и копать из-за близости к святости шейха, человека, который побывал в Мекке и которого все почитают. Идея дома нравится шейху. Он задумчиво смотрит вверх на городище. «Я потеряю весь урожай, который получил бы с того, что собираюсь сеять здесь на холме. Тяжелая потеря, очень тяжелая потеря». «Но ведь, несомненно, — говорит Хамуди, — К этому времени земля была бы уже вспахана и семена посеяны. «Были задержки, — говорит шейх. — Я как раз собираюсь этим заняться. У вас когда-нибудь были тут посевы? — Наверняка нет. Кто бы стал пахать на холме, когда всюду кругом равнина?» Шейх отвечает твердо. «Урожай, который я потеряю, будет тяжелой потерей. Но что из этого? Это жертва, которую я с радостью принесу, чтобы правительство было довольно». «Если я разорюсь, разве это что-нибудь значит?» И с определенно довольным видом он возвращается в свой дом. Старая женщина подходит к Амуди, ведя за руку мальчика лет двенадцати. «У Хваи есть лекарства?» «Некоторые лекарства у него есть, да». «Не даст ли он мне лекарства для этого моего сына?» «А что с твоим сыном?» «Едва ли нужно об этом спрашивать. Лицо идиота, говорит достаточно ясно само за себя». Он не в своем уме. Хамуди грустно качает головой, но обещает спросить Хваю. Люди уже начали копать траншеи. Хамуди, женщина и мальчик подходят к Максу. Макс смотрит на мальчика и ласково обращается к женщине. «Мальчик такой, как он есть, по воле Аллаха», — говорит он. «Нет такого лекарства, которое я мог бы тебе дать для мальчика». Женщина вздыхает. Мне кажется, слеза скатывается по ее щеке. Затем она говорит деловым тоном. «Тогда, Хвая, не дашь ли ты мне яду, потому что лучше бы он не жил?» Макс мягко говорит, что этого он тоже дать не может. Она смотрит на него непонимающим взглядом, затем сердито трясет головой и уходит вместе с мальчиком. «Я бреду на самый верх холма, где не занимается измерениями». Арабский мальчик, полный сознания важности, топчется вокруг с рейкой. Маг, все еще не желая рисковать, произнося арабские слова, объясняется жестами типа семафора, что не всегда дает желаемые результаты. Арестит, всегда готовый услужить, приходит на помощь. Я оглядываюсь вокруг. На севере линия турецких гор со сверкающей точкой. Это Мардин. На западе, юге и востоке только плодородная степь, которая весной будет покрыта зеленью и россыпью цветов. Весь ландшафт испещрен телями. То тут, то там видны коричневые группы шатров-бедуинов. Хотя на многих телях есть селения, но их не видно. Во всяком случае, это всего лишь несколько глиняных хижин. Все выглядит мирным и далеким от людей и проблем цивилизации. Мне нравится Чагар-базар, и я надеюсь, что мы выберем его. Я бы хотела жить в доме, построенном здесь. Если мы будем копать на Хамдуне, мы, видимо, будем жить в Амуде. Ох, нет, я хочу этот тель. Наступает вечер, Макс доволен результатами. Завтра мы вернемся и продолжим исследование. Этот тель, по его мнению, не был населен с 15 века до нашей эры. Попадаются только интрузивные римские и исламские погребения. Есть великолепная раскрашенная керамика типа ранней халавской керамики из Арпачия. Шейх радушно сопровождает нас до машины. «Все, чем я владею, твое, брат», — настаивает он, каким бы бедным я ни стал от этого. «Как счастлив я буду», — вежливо отвечает Макс, «если мне выпадет доля обогатить тебя, копая здесь». Компенсация... Будет выплачено, как это условлено с французскими властями, за все потери посевов. Твоим людям будет выплачиваться хорошее жалование. У тебя будет арендована земля под строительство дома, и, более того, в конце сезона хороший подарок будет сделан лично тебе. Ах, восклицает шейх в самом лучшем настроении. Мне не нужно ничего. Какие могут быть разговоры о плате между братьями? На этой альтруистической ноте мы уезжаем. Два холодных и ветреных дня проведены на Теле-Хамдуне. Результаты довольно хорошие, но то, что часть Теля в Турции против него, решение кажется очевидным в пользу Чагар-базара с дополнительной уступкой в пользу Теля-брака, работы на котором во втором сезоне можно будет совместить с раскопками на Чагаре. Теперь остается только продолжать приготовление к весне. Нужно выбрать подходящее место для дома около Чагара. Нужно арендовать дом в Амуде на то время, пока дом на Чигаре будет строиться. Нужно составить договор с шейхом, и самое срочное, в Хасаке ждет новый денежный перевод, который мы должны без промедления получить на случай, если в Аде наполнится водой, и дорога будет перерезана. Хамуди в последнее время в Амуде, заботясь о нашей репутации, разбрасывает деньги широким жестом. Трата денег у арабов кажется делом чести, то есть нужно оговориться, когда речь идет о приемах важных людей в кофейнях. Показаться жадным — это страшный позор. В то же время Хамуди безжалостно занижает плату старым женщинам, которые приносят молоко, и тем другим старым женщинам, которые стирают нам за суммы, кажущиеся неправдоподобно малыми. Макс и я, понадеявшись на лучшее, отправляемся на мэри в Хасаке, хотя небо затянуто и моросит мелкий дождик. Мы собираемся туда без приключений, хотя теперь уже идет дождь, и мы сомневаемся, доберемся ли мы когда-нибудь обратно. К нашему отчаянию, когда мы приходим на почту, почтмейстера нет. Никто не знает, где он, но мальчишек посылают во все стороны искать его. Дождь начинает идти всерьез. Макс выглядит озабоченным, он говорит, что мы наверняка застрянем, если не выйдем очень скоро. Мы ждем с нетерпением, а дождь продолжается. Внезапно появляется почтмейстер. Он неторопливо идет, неся корзину яиц. Он приветствует нас с удовольствием и удивлением. Макс прерывает обычные любезности, настойчиво умоляя поторопиться. «Мы будем отрезаны», — объясняет он. «А почему бы и нет?» — говорит почтмейстер. «Тогда вам придется здесь остаться на много дней, а это лично для меня будет большим удовольствием». Хасаки — очень приятный город. Оставайтесь у нас подольше, — убеждает он гостеприимно. Макс возобновляет страстные требования поторопиться. Почтмейстер медленно отпирает ящики и бестолково ищет, все еще продолжая убеждать нас, что было бы желательно нам задержаться здесь надолго. Странно, — говорит он, — что он не может найти этот важный конверт. Он помнит, как он пришел, и он себе сказал. В один прекрасный день Хвая придет за этим. Поэтому он поместил его в надежное место. Но вот где бы это место могло быть? На помощь приходит клерк, и поиски продолжаются. В конце концов письмо обнаружено, и мы преодолеваем обычные трудности получения наличных денег. Как и прежде, их приходится собрать на базаре. А дождь все идет? Наконец мы получаем то, что хотим. Макс... Из предосторожности покупает хлеб и шоколад на случай, если мы проведем ночь или две. «Ангут» — в пути. Мы снова забираемся в мэрии и мчимся прочь на полной скорости. Мы успешно преодолеваем первой ваде. Но на втором зловещее зрелище предстает нашим взорам. В нем застрял почтовый автобус, а за почтовым автобусом ждет очередь машин. Все внизу, в ваде, копают, укладывают доски и издают подбадривающие вопли. Макс безнадежно говорит «Мы тут заночуем». Это мрачная мысль. Я провела много ночей в пустыне в машине, но никогда мне это не доставляло удовольствия. Просыпаешься замерзшее, все мышцы свело, и все болит. Но на этот раз нам везет. Автобус с ревом тяжело выползает, остальные машины идут следом, и мы проезжаем последними и как раз вовремя вода быстро прибывает. Наш обратный путь по дороге на Амаду носит характер кошмара. Это один долгий непрерывный занос. По крайней мере, дважды Мэри поворачивается в прямо противоположное направление и оказывается носом в сторону Хасаки, несмотря на цепи на колесах. Этот непрерывный занос — очень странное ощущение. Твердая земля уже больше не твердая земля. В этом что-то фантастически кошмарное. Мы приезжаем уже в темноте, и весь дом выбегает с приветственными криками, с фонарями в руках. Я вываливаюсь из мэри и скольжу к двери нашей комнаты. Идти трудно, потому что у грязи особое свойство прилипать к ногам большими плоскими лепешками, такими тяжелыми, что их едва можно поднять. Никто, оказывается, не ожидал, что мы вернемся, и поздравления и эль Громогласны Лепешки на ногах вызывают у меня смех. Это точно то чувство, которое бывает во сне. Хамуди тоже смеется и говорит Максу Хорошо, что Хатун с нами, ее все смешит. Теперь обо всем достигнута договоренность. Состоялась деловая встреча между Максом, шейхом и французским офицером и сервис Спесье, отвечающим за этот район. Арендная плата за землю, компенсация, обязательства обеих сторон — все это записано черным по белому. Шейх кидается из крайности в крайность. То он говорит, что все, чем он владеет, он готов отдать Максу. То высказывает предположение, что около тысячи фунтов золотом — это та сумма, которую ему следовало бы получить. Он, наконец, уходит сильно разочарованным человеком, так как, очевидно, питал самые дикие надежды на изобилие. Его, однако, утешает пункт договора, который оговаривает, что дом, построенный для экспедиции, когда он экспедиции будет больше не нужен, перейдет к нему. Его глаза оживляются, и обширная, выкрашенная хной борода удовлетворенно колышется. «Се то де говорит французский капитан, когда шейх, наконец, отбывает. «Все же это смелый человек». Он пожимает плечами. Илья па ком У него нет несу, как у всех этих людей тут. Переговоры об аренде дома в Амуде усложнены тем фактом, который только недавно был вынесен на свет, что это не один дом, как мы воображали, а шесть. А поскольку эти шесть домов населены одиннадцатью семьями, то сложности возрастают. Армянский священник был просто представителем всех различных домовладельцев. В конце концов договоренность достигнута. К определенной дате дома должны быть освобождены и изнутри дважды побелены. Таким образом, теперь все улажено. Нужно только договориться об обратном путешествии. Машины попытаются достичь Алеппо через Рассель-Айн и Джераблус. Это около 200 миль, и нужно пересечь многочисленные вади на ранней стадии путешествия. Но если повезет, можно доехать за два дня. Однако, учитывая, что уже декабрь, Погода обязательно должна скоро испортиться. Что хочет делать Хатун? Хатун подло решает в пользу вагон-ли. Итак, такси привозит меня на незнакомую маленькую станцию. И вот большой и важный синий спальный вагон появляется следом за огромным пыхтящим паровозом. Высовывается проводник в шоколадной форме. Багаж мадам передают наверх. Самое мадам с трудом подсаживают на высокую подножку с полотна. Я думаю, ты поступаешь мудро, говорит Макс. Начинается дождь. Мы оба кричим: «До встречи, Валепа!» Поезд двигается. Я иду за проводником по коридору. Он распахивает дверь моего купе. Постель приготовлена. Здесь снова цивилизация. Ле Кампен закончилась. Проводник берет мой паспорт, приносит мне бутылку минеральной воды, говорит: «Мы прибываем в Валепа завтра в шесть утра. Вон дуи, мадам.» Спокойной ночи, мадам. Можно подумать, что я еду из Парижа на Ривьеру. Кажется странным, однако, найти вагон Ли тут, посередине ничего. Алеппо. Лавки, ванна, вымытые шампунем волосы, друзья, которых надо повидать. Когда тремя днями позже вкатываются Макс и Мак, заляпанные грязью и с запасом дров, подстреленных Анрюд, Я приветствую их с высокомерием того, кто уже снова привык не заботиться о том, где взять пищу. У них была масса приключений в пути. Погода была плохая, и я убеждаюсь, что выбрала лучшую долю. Повар, оказывается, потребовал, когда с ним расплатились, чтобы ему написали рекомендацию как шоферу. А Макс, прежде чем лжесвидетельствовать, приказал повару проехать на мэрии вокруг двора. Вскочив на водительское место, Иса завел мотор, включил задний ход и врезался в стену двора, развалив большой ее кусок. Он был глубоко обижен, когда Макс отказался рекомендовать его как шофера. В конце концов, в рекомендации написали, что Иса был нашим поваром три месяца и оказывал полезную помощь с машиной. И вот снова Бейрут и расставание с Маком. «Египет на зиму для нас. Мак должен ехать в Палестину».